Тетенька внезапно подбегает к ней, целует в глаза, в лоб, в шею, в лицо. «Доченька моя, девочка моя!» семёновне неудобно под ее горячими поцелуями, но она не плачет. Возвращается Петька с Женькой в руках. Только тут семёновна с удивлением замечает, что Петька какой-то не похожий на себя, бледный, будто хмельной, напуганный. Женька садится рядом с Семеновной, громко мурлычет. «Ты — Ты вправду окотенилась спрашивает Семеновна. — Мраун, — отвечает Женька утвердительно. Потом спрыгивает с постели и куда-то бежит. Красивая тетенька гладит Семеновну по голове. — Петька, она говорит, что она моя мама, — сообщает Семеновна Петьке. — Так она ж и есть твоя мама. — — весело говорит Петька, а сам как-то опасливо вглядывается в красивое лицо. — Она теперь возьмет тебя в город, — говорит Петька. — Семеновна не хочет в город. Там люди живут в железных коробках, а по улицам ходят трамваи и всякие машины без конца давят детей. Там много милиционеров. — Я не хочу в город, — говорит Семеновна. — Глупенькая. не своим голосом говорит Петька. — Тебе ж в школу скоро, а мама без тебя скучает, и сестра Алечка. — А ты поедешь? — спрашивает Семеновна. Петька молчит. Семеновна долго думает. Так долго, что засыпает. И ей тут же снится город. Там ходят на больших ногах трамвай, а от них убегают маленькие девочки, точь-в-точь точь, Леночки, много Леночек. В городе много-много народу. Так много, что Семеновна не успевает со всеми здороваться. Она только кланяется и кланяется во все стороны. Здрасте, здрасте. Просыпается Семеновна так же внезапно, как и засыпает. В избе уже почти темно. Разговаривают мама и бабка Дамаша. — Ну, как вы тут жили? — спрашивает мама. — Всяко бывало. — Я вижу, Марина плохо одета. — Вы очень плохо жили, а ты мне не писала, да? — Ты присылала платье, да ей такие на два дня. Она то на проволоке повиснет, то в реку упадет, — пожаловалась бабка до да Вот и возьму с собой. Соберу своих девочек. Алле в садике место обещали. Мариночке скоро в школу. Еще б на годок у меня оставила. Как мы жить-то тут будем без нее? Ну, у тебя народу тут много. Как будто бы обвинила мама, а может, так показалось. Что ж я, одна в таких хоромах жить буду. Да я без них замерзла бы тут насмерть. Мужики и дрова привезут, и сено накосят. Вон клок, у кого в очередь пообедает, половину съест, а половину нам несет. Да девка без него яйца бы не видела, мяса бы не нюхала. — Нам милостыня не нужна, — закричала мама. — Да что ж с тобой совершилось, дочка? — вздохнула бабка до да, да в кого ж ты такая злая? — Люди сделали. Не совсем уверенно сказала мама. — Люди! — бабка усмехнулась. — А ты не поддавайся людям-то. Ты б люди себя такую, какую Бог тебя сделал. На людей не гляди. — Опять-ка хороший! — вкратчиво добавляет бабка. — Жалостный, рабочий мужик. Что выпит иногда, так ведь молодой, бездомный, ему не грех. А девка-то как любит, а? С маленькой-то с ней как играл. Она его обмочит дочисто всего, а он-то так и на работу в мокрых штанах и пойдет. Любил он тебя ужасно и ее любит. — Об этом не стоит говорить, — звонко кричит мама. — Не оставлю ребенка. Я не могу без нее. Мама заплакала так горько, что Семеновна тоже не выдержала и заплакала в голос. Бабка подбежала к ней схватила на руки — А кто это проснулся? Эта птичка моя проснулась. Эта букашечка моя проснулась. Эта красоточка моя плачет.